Не успела Тереза Гамбо проститься с Байроном на борту Геркулеса и уйти, как два грека стали в качестве адъютантов справа и слева от Байрона. Они прекрасно говорили по-английски. Они вмешались в разговор, их истивая речь наполняла воздух. Эти двое были греческими провокаторами, состоявшими на службе в турецком штабе. С дороги Байрон писал Муру: "Где же греческий флот? Я не знаю. Может быть, вы знаете, Мур?" Я сказал нашему капитану, что, по моему мнению, два больших корабля на горизонте это корабли греческого флота. Но он ответил, они слишком крупны. Такие же сомнения по поводу всех встречных и прибрежных судов. Байрон прибыл в Кифалонию. На островах было неспокойно. Байрон сразу оценил характер авантюры и стал ждать, как он говорил, подлинно народного движения. Первая прозаическая сторона дела. Внезапно раскрылось перед Байроном во всей своей отвратительной наглядности. Вожди торговались, клеветали друг на друга, называли друг друга предателями, кричали о суммах, полученных каждым от той или иной иностранной державы. Александр Блок изумительно перевёл строчки Байрона, которые называются Дневник в Кефалонии. Встревожен мёртвых сон. Могу ли спать? Тираны давят мир, я ль уступлю? Созрела жатва. Мне ли медлить, ждать, на ложе колки тёрн. Я не дремлю. В моих ушах, что день поёт труба, ей вторит сердце. Эти стихи написаны в виде посвящения Греции. Поэт сравнивает эту страну со змеёй, которая его, как птичку колибри, заворожила глазами. Ощущение смерти и какого-то загробного бытия не покидает Байрона ни на минуту. Оказалось исчезло чувство реального, и однако, принеся себя в жертву, он возвышается над развёртывающимся актом борьбы, полным корысти, интриг и личной заинтересованности. Байрон впитывает в себя как горечь, вражду и распри греческих вождей. Он ждёт могучего и большого народного движения, и до этой поры не соглашается покинуть Кефалонию и поселиться на полуострове. Лондонский комитет англичан, сочувствующих греческому движению, прислал Байрону мандат на представительство. Байрон жил как в огне, под ним горела земля. В декабре 1823 года, когда движение разрослось, Байрон решил высадиться на берег. Маленькое судёнышко, на котором плыл Байрон, благополучно прошло мимо турецкого монитора. Гавань Драгоместри укрыла это судёнышко. Байрон 5 дней не раздеваясь провёл в ожидании момента безопасной высадки. В эти 5 дней сильно надорвалось его здоровье. Наконец появился греческий военный корабль, который должен был провести судно Байрона в безопасное место и там организовать высадку штаба на берег. Но и этого греческие вожаки не сумели сделать как следует. Они показали себя трусливыми воинами и плохими моряками. Благополучно посадив на камни и разбив судно, они предоставили Байрону собственные участи. Байрон бросился вплавь в одежде, держа на плечах греческого ребёнка, которого он ещё на борту обещал доставить родителям. Так ночью, продрогший и измученный, без еды и беспрестной воды, он сидел на берегу и отогревал застывшие ручки ребёнка чужого народа, вспоминая о том, так английские власти отняли у него его собственного ребёнка и как погибла его вторая дочь